Четвертое. Греческое приветствие «хайре» — «радуйся» — соответствует нашему «здравствуй». На прощание говорили или «хайре», или при ожидаемой длительной разлуке «гели айне» — «будь здоров». В нашем просторечии, ну, «бывай здоров».